И в этом самая подлая жестокость недуга, рожденного отравой. И именно той отравой, которая продолжает продаваться с такими жизнерадостными наклейками. В этой гавани потерпевших аварию кораблей, именуемой психоневрологической больницей, самые печальные пирсы те, где швартовались корабли с женскими именами. Но за то, как уезжала прекрасная незнакомка. Говорят, она вышла к машине неузнаваемая, уверенная, элегантная, на самом деле молодая. «К такой крали!» — сказал толстячок, морской рыбак — занявший койку Толи Никитина, и обратиться поопасаешься. Она даже не обернулась. После того Митя глядел на пациента соседнего корпуса только с одним вопросом. Есть в них еще желание полета? И часто... Куда чаще, чем хотелось бы, он отвечал «нет». Митя помнил случай, который в нем всегда вызывал щемящую тоску. Однажды в начале чекотского лета сидели они на раскрытой лагоне Галичниковой косы у моря. Их было четверо. Они лениво переговаривались – Нежились, дыша простором и тишиной. И вдруг вдоль берега лагуны Стайка казарок Они летели на пределе выстрела. Все мужики ошарашенно пробабахали Восемь стволов. И хоть бы одна птица вздрогнула, Вильнула, колыхнулась. Как летели так и не изменили направление, будто выстрелы всего лишь приснились. Все четверо смотрели вслед птицам недоуменно и обиженно. Но совсем неожиданно, метров через триста, одна из четверки словно обо что-то ударилась. В ней будто в раз сломались все кости, и стала она комком перьев и мяса. Нелепо закувыркавшись, мешая воедино крылья, тело, шею, казарка ударилась о зеркальную гладь лагуны. Одна единственная дробинка попала ей в грудь, и птица летела до последнего предела, не отстав не изменив ни на каплю линию полета, а потом сломалась сразу и совсем. Вот такими сломавшимися в полете казались Митти все обитательницы отделения, отгороженного от них высоченным забором. И если некоторые еще заигрывали с парнями из их мужского отделения, все равно это было больше по инерции, а не от пробуждающейся жажды жизни. А может, просто не верили в себя? Кому еще приезжали на машине? С кем верно и стойко просиживали рядышком, Даже эти скупо отведенные полчаса. Эх, мужики, мужики, Не через вас ли дошли эти бабоньки до жизни такой? Где же ваше рыцарство? Виталий Ревицкий, наметенный раздумья и упреки, сказал, Пошевелив кулаками в карманах джинсов, Надо вогребать, хоть в какую волну, на то и руки даны, привыкли за чужую шею ласковыми ручками. Митя напомнил ему из лекции глав врача, что в Англии чопорной чистюли Англии, пьющих мужчин и женщин поровну. Ну и что? — спросил Никитин. — А то, что в древней Эладе пьяниц женщин казнили. Древним было не до сантиментов. Эти люди знали, что делают. С тех пор мы приобрели огромнейшую массу знаний. И сколько их растеряли. Прежде всего о человеке. Атом, космос — Компьютеры, полиэтилены, поливитамины и гормоны. Наука. Все науки развелись, Виталик, и о человеке тоже. Почки, например, пересаживаем, сердце. Иммунология. Знаешь такую науку? Я тоже не знаю, но могучая, говорят, наука. А эпидемиология? о она тоже, в общем-то, для людей. Но не про нас с тобой в конкретном нашем случае. Психология-то, тю-тю, что прибавилось за тысячи лет в знаниях о наших душах. Эх, Виталик, химия химии, а беда с отравой не стареет, она молодеет. Что, химия, водку из запилок научились гнать? Да ну, Виталик, не слушай, Басин. Кому это надо из запилок, Из них дорого. Уж тогда из бумаги и то в копеечку влетит. Хотя, в принципе, возможно. Даже из природного газа. Но я же про людей... Вот, послушай, Басенку. Если не подводит склероз, в Афинах некогда была такая работа. Специально выбранный или там назначенный человек обязан был с самого утра напиваться в стельку и шататься пьяным по улицам городишка, чтобы достойные мужи могли показывать на него пальцами и ораторствовать насчет пагубности алкоголя. Хм, я бы тому мужику не позавидовал, хотя он пил только сухое. Виталий, ты вдумайся в другое. Все это было две тысячи лет назад. Две тысячи... «Ну, мы в какой больнице лежим? В психиатрической. Значит, душа больна. И в Эладе пьяниц женщин, не знаю, каким способом, но приканчивали, потому что у них, выходит, тоже душа больна была. А может, для страстки, чтоб другим неповадно было» чтобы у других не болела душа, усек? А с чего она болела-то у них? Какие стрессы в древности? А это у них спроси. Виталий помолчал. Он опять внимательно разглядывал картон с отставшим журавлем. Митя хранил его в интимном закутке, кофейне. Правда, в этот раз, по настоянию Мити, они пили чай. А чай был под особым запретом. Вдруг начнется от него психоз, вроде Титурамового. Уже были случаи. «А все-таки он здорово у тебя летит. Слушай, малый, а почему бы тебе не послать все остальное подальше, — и не начать вот это. Митя не стал распространяться, что все это у него уже было, все пройдено, все пропита. Он посмотрел на свой рисунок в последний раз, чтобы засунуть подальше, не любил, чтобы законченные работы мозолили глаза. Он просто еще порадовался...